— Сударь, — произнесла графиня после неприметной паузы, — я вас сразу же узнала. — Разина, — сказал старый солдат, — это слово, бальзам, способный смягчить мои муки. Две крупные горячие слезы скатились на руки графини, которые Шабер сжимал с отеческой нежностью. — Сударь, — продолжала она, — как могли вы не понять, что мне было невносимо стыдно показаться перед посторонним человеком в том ложном положении, в котором я нахожусь? Если уж мне суждено краснеть, пусть это будет в кругу моей семьи. Разве тайна эта не должна быть погребена в глубине наших сердец? Надеюсь, вы не поставите мне в вину кажущиеся равнодушие к судьбе незнакомца, именующего себя графом Шабером, в существовании которого я вправе была сомневаться. Я получила ваши письма. Живо сказала графиня, заметив по лицу мужа, что он готовится ей возразить. Но они попали ко мне через 13 месяцев после битвы при Эйлау. Они были вскрыты, испачканы, а почерк ваш неузнаваемо изменился. И после того, как сам Наполеон поставил свою подпись на моем брачном контракте, я имела все основания считать, что какой-то ловкий интриган просто-напросто хочет сыграть со мной злую шутку. Чтобы не смущать покоя графа Ферро, и не разрушать семейных уз, я обязана была принять меры предосторожности против лже-шабера. Разве я не была права, скажите сами? Да, ты была права. А я, глупец, животное, грубиян, не сумел предвидеть последствий подобного положения. Но куда же мы едем? — спросил граф Шабер, заметив заставу лашапель В мою усадьбу. Она расположена рядом с Гроле в долине Монморанси. Там, сударь, мы вместе обсудим, что предпринять. Я знаю, в чем мой долг. Если я и принадлежу вам по закону, то фактически я не ваша жена. Неужели вы хотите, чтобы мы стали посмешищем всего Парижа? Не будем посвящать общество в наши дела, где мне отведена такая смешная роль. Сохраним наше достоинство. «Вы до сих пор еще любите меня», — сказала она, бросив на полковника грустный нежный взгляд — но разве я не была вправе создавать себе новую жизнь? Какой-то тайный голос говорит мне, что в этих необычных обстоятельствах я могу положиться на вашу доброту, столь хорошо мне известную. Разве я ошиблась, избрав вас единственным судьей моей жизни? Будьте же не только судьей, но и моим защитником. Я рассчитываю на врожденное ваше благородство. Вы великодушны. Вы простите мне последствия моих невольных заблуждений». Признаюсь вам, я люблю господина Ферро. Я считала себя вправе полюбить его. Говорю это без краски стыда. Если мое признание обидно для вас, то все же оно для нас не позорно. Я не могу скрывать от вас правды. Когда волею случая я осталась вдовой, я ведь еще не была матерью.